«Опять бы оглянулась, как слушают!» Пили, тихо разговаривая. «Ветла нужна на плетне и растет быстро, но колхозы должны липы сажать. Каждая липа — пуд меда, запах и красота, а нужны пчелы для сада, так как радость нужна человеку». Я недавно вспоминал книгу «Томпсона. Предвидимое будущее». Учёный мечтал о том времени, когда человек построит мыслящие машины, организует работу заводов, которые будут гудеть под замком, а сам будет только измышлять машину и управлять машинами. Тот будущий человек, точно говоря, человек будущего поколения, не станет бояться морозов, засухи. И вот он вернётся, если захочет, в лес, который станет его садом. Он будет добр к зверям. Он никогда не будет сердиться, а умирать будет спокойно, так как умирают листья, как будто по своей воле отделившись от дерева и падая на землю, чтобы сделать её способной к новому рождению. Прошёл мимо меня человек. Помню его, как липу, которая в полянге цветёт на большом лугу, пахнет мёдом, и вся наполнена цветами и пчёлами. Черно-солнечные пчелы пронизывают ветви, гудят, собирая мед для себя и будущих поколений. А Сашко лежит на Новодевичьем кладбище около собора. В то время, когда уже люди летали вокруг света, старый друг мой Татлин здесь строил крылатую машину для того, чтобы человек мог летать медленно, низко, рассматривая не только лес, но и травы. Он хотел прикоснуться к жизни. но мечтать не сумел но вещи созданные человеком и мысли им продуманные обладают великим упрямством и способностью возрождаться вечные кострища оставшиеся от первобытных людей и ощутимые ямы копанные для первобытных домов в языке в мыслях и в мастерстве художника живёт весь старый опыт прошлого надо быть бессмертным как пчела которая чувствует свою жизнь вместе с жизнью своего рода. Надо быть мыслящий, видящий вперёд, выращивающий свои крылья пчелой. Надо лететь как пчела и как пчела танцем передавать другим пчёлам, куда лететь, где цветут деревья. Светит его и земля. Александр Петрович Довженко в мировой кинематографии не только занимает место, но и создает во всей мировой кинематографии новое место, новый вруб в жизнь. Он начинает новую разработку Земли. Александр Петрович по своему художественному опыту художник и писатель. У него свое чувство кадра, свое внимательное рассмотрение природы, новое ее осмысление. У него свое слово, свое переосмысливание жизни, свое сочетание понятий и определений строя жизни. Уже в немом кино, в надписях, звучало слово Довженко. На одном скучном и дымном заседании в Союзе писателей, когда за синим дымом папирос меркли высокие окна, выходящие на улицу Герцена, в зеленовато-голубом зале стал розоволицей и сине-седой Довженко. Он говорил о работе, как о радости, об искусстве, как о познании народа. Сашко Довженко услышал и произнес в кино новое слово, заставил его зазвучать, когда еще не было технических возможностей для звукового кино, хотя была уже в нем потребность. Чего хотел Сашко Довженко и чему он нас учил? национальный художник Украины. Он показал миру новое качество раскрытия обычного. Его вещи живописны и песенны. Песня всегда оценивает жизнь. В песне всегда присутствует голос как бы автора, даже эпическая песня лирична. В ней виден не только мир, но и то, как оглядывает этот мир человек. Глаза парубка и глаза девчины видят вечь и возвращающийся со с поля скот и цветущие деревья, которые мягко растушовываются в вечер. Великая трудность стояла перед Довженко мир его песенный